Ночь вечная. Во мраке город, укрытый тенями, лишь отчасти реальный. Существо притаилось в аллее, где клубится туман. Этого не могло случиться, и все таки случилось. Улицы вдруг наполнились животными и птицами. Они меняли форму, кричали и пищали. А над ними, выше крыши, в небе размашистыми замедленными движениями туда-сюда покачивался ягненок, грохача по мостовой. А потом упала железная решетка, преградив путь, и существо отлетело назад. А оно уже подобралось так близко, уже проникло внутрь, начало обретать власть, и вдруг в темноте сквозь шум непрекращающегося дождя послышался звук шагов. Ближе и ближе в тумане появилась тень. Она приближалась. металлического шлема и промасленного кожаного плаща стекала вода. Фигура остановилась, невозмутимо заслонила лицо ладонью и закурила сигару. Спичка зашипела, упав на булыжники. Фигура спросила: "Кто ты?" Существо заизвивалось, как рыба в глубоком пруду. Оно слишком устало, чтобы бежать. "Я призывающая, я На самом деле оно не умело говорить. Но если бы умело, это прозвучало бы как шипение. А ты кто такой? Я стражник. Они хотели убить твою семью. Тьма набросилась и получила отпор. Подумай, скольких они убили. Откуда ты взялся и почему мешаешь мне? Он меня создал. Квиз Кустодиет Ипсоскустодиэс. Кто сторожит стражей? Я. Я сторожу его всегда. И ты не заставишь его убивать по твоему желанию. Кем нужно быть, чтобы держать в голове собственного стражника? Человеком, который страшится тьмы. Правильно страшиться. с удовлетворением заметил существо. О да. Но ты, кажется, неправильно поняла. Я нужен не для того, чтобы не впускать тьму внутрь. Я нужен, чтобы не выпускать ее наружу. Лязгнул металл, когда сумрачный стражник поднял фонарь и открыл маленькую заслонку. Темноту прорезал оранжевый свет. «Зови меня стерегущей тьмой. Представляешь, какова моя сила? призывающая тьма отчаянно попятилась в алею, но свет преследовал ее. сжигал. А теперь, сказал стражник, убирайся из моего города.